У Веллингтона было шестьдесят тысяч солдат, но мы знали, что среди них много голландцев и бельгийцев, которые не очень тярвались в бой против нас. Хорошего войска у них не набралось и п я т и т ы с я ч Очутившись перед лицом самого императора с восьмьюдесятью тысячами людей, этот англичанин оцепенел от страха и не мог ни сам сдвинуться с места, ни двинуть свои войска. Вы видели кролика под взглядом удава? Вот так застыли англичане на склоне у а т е р л о у Накануне императору, которого по д л и н е убили адъютанта, приказал перевести меня в штаб. И я передал своих гусар под начало майора Виктора. Не знаю, кто из нас был более огорчён он или я тем, что меня отозвали перед самым сражением, но приказ есть приказ. Хорошему солдату остается только пожать плечами и повиноваться. Вместе с императором я проехал восемнадцатого утром вдоль вражеских позиций. Он осматривал их в подзорную трубу и обдумывал план сокрушительного удара. Рядом с ним был султ ь Ней Фуа и другие, которые воевали с англичанами в Португалии и в Испании. Будьте осторожны, Ваше Величество, сказал султ. ь Английская пехота твердый орешек. Вы считаете их хорошими солдатами, потому что они вас разбили, сказал император. И мы, из тех, кто был помоложе, отвернулись, пряча улыбку. Но Ней и Фуа хранили суровую серьезность. Английские позиции, пестревшими красным и синим и усеянные батареями, в настороженном молчании лежали от нас на расстоянии ружейного выстрела. По другую сторону неглубокой долины наши люди, покончив с супом, готовились к бою. Незадолго перед тем прошел сильный дождь, но теперь выглянуло солнце и осветило французскую армию, превратив наши кавалерийские бригады в сверкающие реки стали. Его лучи блестели и переливались на бесчисленных штыках пехотинцев. При виде этой великолепной армии, ее красоты и в е л и ч и я я не мог более сдерживаться, привстал на стременах, взмахнул киром и крикнул «Вив лемпераур!». И этот клич оглушительным громом покатился из края в край наших позиций. Кавалеристы размахивали саблями, а пехотинцы своими фуражками надев их на штыки. Англичане словно окаменели на склоне. Они знали, что их час пробил. Так оно и получилось бы, если б в этот миг был отдан приказ и вся армия двинута в наступление. Нам стоило только навалиться на них, и мы бы стерли их в порошок. Не говоря уже о мужестве, мы превосходили их численностью, были опытнее в р а т н ы х делах, и полководец наш был не их н е м у ч т а Но император хотел действовать по всем правилам, он ждал, пока земля подсохнет, чтобы артиллерия могла маневрировать. Из-за этого мы потеряли три часа и только в одиннадцать увидели, как колонны Жерома Бонапарта двинулись с левого фланга и услышали польбу, возвестившую начало сражения. Потеря этих трех часов погубила нас. Войска с л е в о г о фланга наступали на крестьянский дом, где засели английские гвардейцы, и мы услышали три восхищенных возгласа, которые поневоле вырывались у защитников. Они все еще держались, а корпус Дерлона уже продвигался справа, чтобы занять еще часть английских позиций. Но тут наше внимание привлекло то, что происходило далеко от нас. Император смотрел в подзорную трубу на Крайний левый фланг английских позиций. Вдруг он повернулся к герцогу Далматийскому или попросту Сульту, как солдаты предпочитали его называть. Что это там, маршал? – спросил он. Все мы посмотрели в ту сторону. Одни в подзорные трубы, другие просто представив глазам ладонь. Там был густой лес, за ним длинный голый склон, а дальше снова лес. На открытом пространстве между двумя лесами Виднелось что-то темное, похожее на тень движущегося облака. По-моему, это стадо, ваше величество, ответил султан. В тот же миг среди этой темной тени что-то быстро сверкнуло. Это маршал Груши, сказал император и отнял от глаз подзорную трубу. Теперь англичане окончательно погибли. Они у меня в кулаке, им не уйти.